Глава 30. Автобус. Белый и черные кварталы. Дороги, дороги. Все-таки у нас поразительно большая и изумительно красивая страна. Особенно там, где дорог нет. Но в этой главе мы с тобой, пожалуй, будем вспоминать о дорогах. А если точнее, то о средствах передвижения по ним. Итак, автобус. Кто он есть? Прежде всего, дом родной. Поскольку зачастую на гастролях в нем мы проводили больше времени, чем в гостиницах, например. Да и вообще в автобусе все едут вместе. Вместе же слушают громко музыку, смотрят кино или даже поют. Да много чем заняться можно в автобусе с друзьями, если есть свободное время и фантазия. Но давай уже заглянем внутрь автобуса. Катались мы на разных моделях, но в принципе изнутри все они выглядели одинаково. В центре проход, как бы внизу а по бокам, как бы на возвышении, по два кресла. Каждый занимал по ряду. Исторически так сложилось, что в первой половине автобуса до серединной двери ехала белая кость. То бишь вокалисты, директор, скрипачка Машенька и гитаристы. Тресло там, конечно, меньше, но и развлечения особые или веселье какое безудержное там случалось нечасто. Хотя и было. Что скрывать? и назывался этот отдел автобуса «Белый квартал». Понятно почему. Соответственно, после середины и до конца автобуса шел «Черный квартал». Там проживали техперсонал, барабанщик, Георгий и я. В самом конце жил я, поскольку последний ряд представлял собой не два и два кресла с дыркой посередине, а пять кресел подряд. То есть можно было уже как-никак вальготно развалиться. И поскольку у меня уже тогда начались проблемы со спиной, то ребята единогласно уступили это место мне. Хотя и трясло там изрядно, да и дуло, если какой гад впереди окно откроет. Но это все мелочи, поскольку постепенно за несколько недель езды в нем обживался. Кстати, напомни мне, я расскажу тебе потом про одеяло из полотенец. Тебе, наверное, интересно, что за Георгий такой, о котором я упомянул чуть раньше. Так вот, слушай. Звали его Георгий Симонян. Он занимался тем, что всячески помогал нам на гастролях и вообще занимался всякими штуками. Точнее будет сказать, что он вообще-то работал на промоутерскую компанию, которая нас возила. Но все равно в конечном итоге помогал нам. За долгие месяцы совместных путешествий мы сдружились и порой устраивали такое вместе, что «Ого-го-го!» и «Мама, не горюй!» И вообще он очень интересный, начитанный человек и верный товарищ а главное, никогда не унывал, что бы ни случилось, а большего от попутчика и требовать грех. А ездил он на соседнем со мной, то есть на втором с конца ряду. И вот всякие дебоши и танцы с плясками происходили обычно у нас в Черном квартале. И не потому, что там все были плохие, а мы были, а просто исторически так сложилось, а мы тут ни при чем. Кто же против исторической справедливости попрет? Вот, допустим, скучно станет горшку впереди сидеть, и он ползет ко мне. «Привет», — говорит, — «Шура, я посижу у тебя». А там и князь подтянется. А там, глядишь, и гитаристы. Только пройти им через поручика было сложно. Вечно он им шлагбаум делал. Шлагбаум — это у барабанщика была такая игра, правила которой знал только он, что, впрочем, не мешало ему играть в нее со всеми. «И понеслось уже веселье!» Одно время я возил с собой такие маленькие колоночки для iPod, чтобы не одному как единоличник музыку слушать, а вместе с товарищами. Но быстро это мне надоело. Поскольку как не диджей, это глагол, а любой сборник заканчивается или надоедает. Поэтому мною был приобретен за 50 долларов кассетный магнитофон Panasonic. Вещь мощная, громкая и с достаточно приличным звуком и мы крутили любимые кассеты. Вот странная вещь. Любимые кассеты по сто раз слушать не надоедало, а любой самый круто составленный сборник на iPodе со второго раза уже задалбывал. И, кстати, под некоторую музыку у нас даже были разработаны специальные танцы. То есть на каждый такт надо было всем делать определенное одинаковое движение. Но какие это танцы, я тебе не скажу. Это очень личное. Ладно, не личное, просто меня Машенька убьет. Когда мы с ней созванивались, как раз вспоминали этот момент, и она определила эти танцы дико крутыми, но при этом потрясающе indescent. Это она так сказала. И я с ней согласен. Могут не понять. Да и фиг с ними, с танцами. Вот когда все зачинщики собирались в Черном квартале и начинали на три голоса петь бременских музыкантов, вот это, я вам скажу, была тема. Особенно про солнце взойдет. Да и фиг с ними, с песнями тоже. Черный квартал вообще-то напоминал немножко табор. Дело в том, что частенько после концерта мы не заезжали поесть, а затаривались в супермаркете. И правда, гораздо приятнее не сидеть в ресторане, ковырять котлету, а купить в Лабазе банку, например, икры, булки, хлеба и чего-нибудь попить и запить. И потреблять это все не спеша, под любимую музыку, возможно, даже лежа и в компании верных друзей. Так вот, о таборе. И у нас было жесткое, если не сказать жестокое правило – не загрязнять пол. То есть весь мусор в пакеты – это раз. Не покупать ничего сильно пачкающего – это два. И если уж чего уронил, то сразу подобрал. И каждый, кто заходил в черный квартал, знал об этом. То есть уронил горшок шпроту, полез и вытер за собой. А все это потому, что белый квартал был проходной. То есть там места, конечно, лучше, но все пассажиры проходят мимо. И, как следствие, весь белый квартал ходит в уличной обуви. А у нас в черном тупик. И мы могли себе позволить ходить в носках, поэтому и пол держали в чистоте. Но касалось это только пола. Верхние полки представляли собой склад всего и вся. Недоеденные крекеры, какие-то не ежедневно нужные вещи, которые даже в гостиницу лень таскать и прочее, прочее, прочее. Принято было также вешать различные украшения. Однажды три недели проездили с чем то забытым лифчиком, висящим в проходе как флаг. Кто-то в шутку повесил, и никто не снял. В общем, к полу мы у себя в черном квартале относились ответственно, если не сказать трепетно, а к верхним полкам никак не относились. Не было за них ответственных людей, зато безответственных было много, весь квартал. Такая вот половинчатая чистота. Кстати, еще до этого, когда мы только начали активно ездить по гастролям, я заказал Наташе, жене моего старшего брата, сшить нам гастрольные валенки. И она сшила их из американского флокса и вышила на каждом имя владельца. Очень было удобно, особенно в поезде. Не в гадах ходишь, не в тапках дурацких, а в красивых и теплых валенках. О, какой я затейник! Ладно, дружище, надоел мне этот автобус... Если вспомню, чего позже еще расскажу. Вдогонку обещана история про одеяло из полотенец. Короче, у большинства автобусов есть одна проблема – сквозняк у заднего стекла. А нет ничего хуже сквозняка для путешествующего человека. Вот пусть прохладно будет, плевать, но это всяко лучше, чем тепло и сквозняк. И так я стал с этим бороться. А как? Подручными материалами. А какие у нас подручные материалы? Конечно, полотенца. Не помню уже, говорил тебе или нет, но пофиг. Если что, скажу еще раз. У нас в райдере написано 6 или даже 8, не помню уже, чистых полотенец. Ну, типа пот на сцене вытирать и все такое. И по каким-то причинам в каждом городе одно или несколько полотенец остаются невостребованными, то бишь чистыми. И я, как человек не только умный, но и хозяйственный, всегда брал их с собой в автобус. А хорошее полотенце, причем такое, которое не жалко выбросить, поскольку халява, И это, я скажу вам, штука в дороге незаменимая. Повесил на шею и едешь себе спокойно. Хочешь, руки вытирай, хочешь, вместо платка используй, а хочешь, так и на пол бросай, если снега кто натащил, и лужа. Ведь ты читал «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса? Или кино хотя бы смотрел? Ну вот, только мы с полотенцами ходить стали раньше, чем кино увидели. Дошли, так сказать, природным умом. То есть я дошел и всех подсадил. Так вот сквозняк. Затыкал я, затыкал и понял, что хрен заткнешь. Тогда накрываться начал полотенцами, чтобы не дуло так сильно. Но они сползают. И вообще. Тогда меня вот как осенило. Правда. Точнее, не просто осенило, а по причинам. Дело в том, что я решил бросить пить. И бросил. Но надо было найти себе какое-то занятие в автобусе. Читать нет света. Точнее, водителю дорогу плохо видно, если свет включить. Электроприборы быстро садятся. А кроме как бухать, делать в темноте как бы и нечего. А если не пьешь, так вообще грустно. И вот придумал я сшить полотенце вместе. То есть я, конечно, не собирался сшить то, что у меня в итоге получилось. Начиналось все довольно невинно. Просто решил оформить это как вызов. Но ты ведь читал Кастанеду, да? Это оттуда. И сначала сшил два полотенца. Потом три. Знаешь, в гостиницах кладут такой набор бесплатный. Иголка, пуговица и несколько кусков ниток по полметра. Разных цветов. Много ли ты тут нашьешь? Вот. А я нашил. Прикинь. Ночь. Зима. Темный автобус. Кругом хмельные друзья со своими пьяными, но тем не менее забавными заморочками. А я такой сижу на последнем ряду автобуса, в позе лотоса, ну, точнее, просто по-турецки, и практически на ощупь сшиваю полотенце. Офигенный дзен, просто офигенный. Очень очищает мозг и дисциплинирует. Ну, и не бухать помогает, конечно. И вот так в каждом городе я брал в гостинице новый набор ниток и иголок, и у меня добавлялось новое полотенце. И постепенно оно разрослось до размера, ну, вот не соврать, где-то 3 метра на 5 Посмотрел я на это, подумал и начал нашивать второй слой. И нашил. А тур был длинный, и мы доехали в конце до самого Владивостока. И где-то уже к Хабаровску у меня была специальная сумка для этого одеяла. Ты себе не представляешь, как это удобно в дороге. Жалко только, что когда я решил его простернуть, то оно уже не влезало в обычную стиральную машину, и пришлось искать большую. Но и это еще не все. С Дальнего Востока мы летели самолетом, и делать еще одно дополнительное место багажа под названием одеялка из полотенец» мне показалось странным. С одной стороны, мне оно ничего не стоило, а с другой, каждое пришитое полотенце — это новый город, новые воспоминания, новые друзья-подружки. Короче, попросил одну примиленькую девушку из Хабаровска, и она прислала мне это сокровище почтой на мой питерский адрес». И лежало оно у меня дома как раритет. С собой его никуда не потащишь, а выбросить, как я уже говорил, жалко. Но иногда только я спал под ним на диване перед телеком, когда DVD смотрел всю ночь. Очень было уютно. И прознали про него фанаты и предложили купить у меня такую редкую вещь. 500 баксов предложили, прикинь. Но деньги меня в тот момент не интересовали. Деньги что? Ну, все равно кончатся, рано или поздно. А одеялка вещь и не продал. Но и это еще не конец. Пару лет назад опять всплыла тема про это одеяло. Я спрашиваю маму, как оно там, лежит еще, ничего не случилось? Да, говорит моя мама, я нашла его. Чё думаю, валяется. Взяла и распорола. Теперь в доме много тряпочек, которых не жалко, и полотенец хороших. Да и распарывать было хорошо так, умиротворенно, успокаивающе. Вот так мы с мамой медитируем на пару.